Глава восемнадцатая. Больше интересных событий в течение дня не случилось. Я честно занялась сортировкой и классификацией папок, понимая, что кроме меня это никто не сделает. Так и будут грудами лежать в шкафах, пугая своим грозным видом и самого хозяина, и посетителей. Положенное время пообедала в кафе неподалеку. Наваристый борщ и котлетка с подливкой сделали мой день. А вот после обеда я решила заглянуть в Макшет. А вдруг зря вопросами мучаюсь, а он сейчас возьмет и все мне расскажет. На запрос об оборотнях интернет промолчал, переправив меня к заграничному слову «ликонит». А заодно и вспомнила, где его слышала. У нашего программиста на прежней работе. Он был поклонником знаменитой игры «Майнкрафт». Часто засиживался на работе до утра, за что ей и был выгнан женой из дома окончательно. Мне казалось, что Коля этого не заметил, с удовольствием и не беспокоясь продолжил свою битву. Какое-то время ему такое положение вещей нравилось — И лишь когда нижнее белье окончательно вышло из строя и пришло время поменять трусы и носки, обнаружил, что чистое исподнее на кустах не растет, его же он стирает. Но это я отвлеклась на милые сердце воспоминания. Основной разновидностью леконитов были волки. И чем темнее окрас шерсти животного, тем выше его хозяин в человеческой иерархии. Ага, не зря же ягра называли князем. В Древней Руси князь вообще был маленьким царьком в своем наделе или уделе. В истории я не сильна. Но исходя из этого, что узнала, Антон Павлович был очень интересным и всесторонне развитым человеком. Возник другой вопрос. Почему я должна опасаться белого волка? Он же должен быть слабее моего хозяина и магии не должен иметь. Или я ошибаюсь? Вообще интернет такая штука соврет, недорого возьмет. Так бабуля говорила про соседку тетю Дусю. Ну, тут к месту пришлось. А вот про пауков там не было ни слова. Порывшись в интернете более часа, я нашла крохотную статейку, что членистоногие не проявляли себя в древности. Сейчас практически все вымерли. Получается, Дворкович уже вымер? Или он мне всего лишь приснился? Очень хочу получить ответы на свои вопросы. Но прошла лишь первая ночь. Еще две впереди. Неожиданно попутно нашла интересную мысль про 42 года. Если оборотень не женится до этого времени, то зверь может захватить его разум, и он больше никогда не сможет обернуться человеком. И бегать ему в волчьем обличии до скончания века, если не встретит свою суженую. Пока оборотень молод, он оборачивается лишь по своему желанию. А чем ближе к ответственной дате, тем сильнее действует луна, не давая ни секунды послабления. И в полнолунии оборот получается уже непроизвольно. Как это суженую найти? Оказалось, что этот ответ меня волнует сильно. Я не хотела, чтобы Антон оставался зверем. Мне без него грустно в этом мире и неуютно. Да, теперь буду смотреть на хозяина другими глазами. Но как на меня будет смотреть его жена? Позволит ли остаться в доме? И в каком виде он ее приведет? А если в волчьем обличии? Очень сильно хотелось поделиться тем, что узнала про Дбарковичей. Прямо язык чесался. Да вот волку на телефон звонить не будешь, у него лапки, как говорилось в одной популярной на ТВ рекламе. Там, правда, был кот, а волка не лапки, а лапище, но суть осталась понятной. С этим разобрались. Стало понятно, куда работодатель будет исчезать каждое полнолуние. Не мог что ли сразу об этом сказать? В Днем все смотрелось в ином свете. Я удивлялась сама себе, чего ночью так испугалась в каменном доме за толстыми стенами и запертой дубовой дверью. Вторым вопросом, на который нужен был срочный ответ – «Тайный дар Стришневых. Кто мои родственники? Почему ли ликониты на них охотятся, как я ночью поняла?» Подумав, забила в поисковую строку «Тайный дар Стришневых» и получила лаконичный ответ. Говорят, что князья Стришневы обладают уникальным тайным даром. Вы спросите, каким? А бог их знает. На то он и тайный дар. Раз не говорят, будем действовать опытным путем. Я откинулась на спинку кресла и начала внимательно сканировать собственное тело. Пробежалась от мизинчиков ног до макушки, но ничего достойного внимания не нашла. В районе солнечного сплетения немного пульсировала магия. Я теперь ее различаю. Но это все обычно. А вот уникального ничего. Антон говорил, что мне не было бы цены, если бы я вышивала те образы, которые видели в своей голове наши клиенты. Осталось за малым. Научиться заглядывать в мозги клиентов. Это как Великую Маю Плесецкую спросили бы, как ей удается зависать в воздухе во время прыжка. Очень просто. Пожала плечиками балерина. Подпрыгиваешь и зависаешь. Вот и мне. Просто взять и увидеть, что прячется за черепными коробками других людей. Да, тут себе разобраться не можешь. За этим интересным занятием я не заметила, когда сидела до конца рабочего дня. Еще раз заглянула в кафешку. Не самой же в чужом доме шеварить. Перекусила и пошла домой. И тут меня накатило осознание, что впереди ждет еще одна беспокойная ночь. Хоть самой петухом кричи, как ну я больше садиться не стала. Вчерашнего любования туманом хватило до конца моей жизни. Решила, что сегодня нужно постараться уснуть как можно быстрее и как можно крепче. Тогда и чужой волк не сможет достучаться до моего сознания. Сходила в душ, расчесала волосы, которые стали заметно длиннее и их качество улучшилось. Вот что значит экология. Я улеглась в кровать, закрыв уши подушкой, и вместо того, чтобы уснуть, стала ждать визита непрошного гостя. Сколько прошло времени, я не знала. Электронных часов в спальне не висело, а обычные в темноте сливались со стеной. Я, кажется, задремала. Даже сон какой-то начала видеть. И тут меня словно выдернуло на поверхность. Я проснулась, хватая ртом воздух и вытрощив глаза. Ужас наполнил душу без видимого для того повода. Я прислушалась. И снова услышала те же слова, что и вчера. «Стрешнева, я знаю, что ты здесь. Открывай!» И дальше добавилось новое. «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Ты нужна, чтобы спасти мне жизнь». Я попыталась глубже зарыться в кровати и заложить голову подушками. Но это нехитрое действие не помогло абсолютно. Звуки чужого голоса долбились мой мозг, словно говорящий стоял рядом. «И что прикажете делать? По приказу Антона Павловича я должна сидеть внутри и носа не высовывать». Он же конкретно сказал, что серым и белым волкам двери не открывать. Правда, не сообщил, для кого это опасно. Для меня или для волков. А что, я и такой вариант не исключаю. Я чародейка начинающая, могу им магией бабахнуть. Еще бы знать как. С другой стороны, существо просило о помощи. Возможно, я единственное средство для его спасения. И Ягор перед расставанием не все знал и не все учел. Вдруг он именно этого серва забыл. С такими мыслями я лежала в кровати. Подушки были благополучно отброшены в сторону. Толку от них все равно не было. Складывалось впечатление, что незнакомый оборотень разговаривал человеческим голосом прямо в моем мозгу. Шепот становился все настойчивее. И я поняла, что меня какая-то незнакомая сила буквально тянет вниз к входным дверям. И тут я испугалась. В книжках подобные эксперименты назывались ментальным воздействием и во многих мирах были запрещены законом. Да, я ориентировалась на обычное фэнтези. Почему все авторы описывают миры очень похожи? Значит, они точно где-то существуют. И мое перемещение явно тому доказательство. Чтобы не подастся, я закрыла замок на Щеколду. Кстати, так делала лишь первую ночь в новом мире, а потом банально забывала и уже не хотелось вылазить из-под теплого одеяла. Немного подумав, придвинула комод для надежности. А сверху поставила еще пару стульев. И сейчас, если бы даже очень захотела, то не смогла бы открыть двери. Просто закончились силы. Пока занималась физическим трудом, тяга назов исчезла. Похоже, эта болячка лечится силовыми упражнениями. А чтобы не вернуться в исходное состояние, все же бегать по комнате кругами мне не хотелось, я стала размышлять на тему, как забраться к другому человеку мозги. Возможно, необходимо крикнуть «Эй, ты, пусти-ка меня внутрь!» Я даже представила дверку, сделанную в черепной коробке. Это показалось смешным. Я похихикала и успокоилась. Данный вариант пришлось убрать за абсурдностью. Вторым вариантом я представила, как подбираясь к человеку сзади, приставляя лестницу и залезая в его череп с ее помощью. Сразу возник вопрос, а через какое отверстие это можно сделать? Если через рот, то он ведет не вверх, а вниз, как, впрочем, и нос. Про нижние физиологические отверстия я вообще молчу. Остаются уши и глаза. Если попытаться через ухо? вспомню школьный курс анатомии, поняла, что тоже отпадает. Ухо перекрыто барабанной перепонкой. Остаются лишь глаза, они-то связаны напрямую с мозгом. Но только в том случае, если я внезапно превращусь в лучик света. И вдруг в этом мире что-то произошло. Я почувствовала, как резко уменьшаюсь и становлюсь белой точкой. Эту точку не сдерживали никакие преграды. Я плавно выплыл прямо сквозь стену на улицу. Ага, вот и объект, который меня пугал. У дверей в наш дом стоял огромный белый волк и протяжно выл, подняв в небо окровавленную морту. Причем слов его вои я точно не различала. Я сложила руки вместе, и щучкой влетела в левый глаз зверя. Он что-то почувствовал и недовольно мотнул головой. Но меня уже было не вытряхнуть, я прочно сидела в его мозгах. Я не увидела предполагаемых мозгов или кровеносных сосудов. Я же была не настоящей Анной Стришневой, а простым лучиком света или точкой. Поэтому я увидела не материальный мир, а образы, блуждающие в голове страшного оборотня. Вначале я увидела белый свет его глазами. Вот он сверлит взглядом нашу дверь, поднимает глаза к темному небу, чихает, зажмурившись. Это что, я ему в насупнула? Но зачем мне внешние картинки? Я хочу увидеть его мысли. И только я так подумала, как тут же родились другие образы. Вот он бежит по тропинке, которая идет по краю леса. Солнце светит высоко но при этом попадают прямо в глаза и слепят. Вдруг за кустами мелькнула большая черная тень, и белый волк прыгнул на поляну, где стоял огромный черный зверь. Он был раза два больше белого. Мое сердечко радостно забилось. Какой ягр все таки красивый, даже в столь странном обличье! Но белый постарался не попадаться ему на глаза и спрятался в тени густых кустов. Там уже стояли три серых волка. Они склонили головы перед более крупным противником и жалобно заскулили. Белый был все же их крупнее. Он грозно рыкнул, и трое серых буквально подползли к нему на брюхе. Снова рык. И вижу жуткую картину, как трое мелких волков из засады вскакивают Антону на спину, пиваясь в него зубами, а белый волк идет в атаку в лоб.